В воспоминании. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награды. В то время для меня влачаться в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живей горят во мне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 Но струк печальных не смываю